Полночь газета была готова. В левом углу с т а р а н и я м Бурчалкина красовался улыбчивый старшина с бицепсами племенного культуриста. А ниже помещались стихи Клавдина. Демьян Парфенович прочел их вслух. «Стоит он, подтянутый строк пшенели, как ночь темно-синий. Спокоен, как уличный бог, такой же красивый и сильный». з м а х н е т и замедлят разгон трамваи и автомашины. Стоит в подстаканнике он, все видя, как будто с вершины». «Оказывается, можешь?» — похвалил начальник у з к о г р у д о г а я думал, ты так ни с чем, пирожок». Пирожок приосанился. л а п т е принялся морщить и потирать лоб, имитируя творческую усталость. Бурчалкин мнушительно прокашлялся. «Ну что ж...» — Кончил дело, гуляй смело, — сказал догадливый Демьян Парфенович. — Только без глупостей, чтоб босиком у меня в парк. Ни -ни. Ни -ни — н е н е не не хором откликнулись Лаптев и Клавдин. А Стасик ничего не сказал. Он думал о другом. — Где, у кого сейчас голубой козел? Когда Бурчалкин вышел на набережную, он различил еле слышный прощальный гудок адмирала Ушакова. На пустом обдуваемом ветерком берегу шушукали газетные клочья, над волнами рыскал прожектор. ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. РЯЖЕНЫЕ. ГЛАВА ПЯТНАДЦАЯ. КОМПЛЕКС КЫТИНА. Где Белявский? Вы не видели Белявского? Автора незабвенного ф и л и т о н а про Аль Капоне из с а р о м я т н о г о переулка Виктор Кытин? Большелиц а и приземистый шел по редакции, заложив руки за спину и, сгорбатившись, будто передвигался на беговых коньках. Это означало, что дела у него плохи, и Белявский нужен ему позарез. Кытина всегда одолевали либо звонкая фонтанирующая радость, либо мировая с к о р б ь Если его к о м а н д и р о в а л и куда-нибудь в Куеду, он носился по р е д а к ц и е й козлом и намекал, что поездка — знак а с о б о г о к нему кытину р а с п о л о ж е н и е редактора. и признание его кытинских заслуг перед газетой. Но стул ему прослышать, что где-то в журнале «Антрацит» сокращают штаты, как он сразу становился на коньки и м и ш е я р а б о т т ну, д е л Что ж этот брат сделается? А кто у нас на очереди? А? Ведь все, что у меня есть, это Амар Хайям, любимая работа и комплекс неполноценности. Голос к ы т и н о слабел и падал до шепота. А комплекс он вызнал из медицинского ежегодника. «Мептидолит бруталь!» и теперь крепко за него держался. Комплексом Кытина в редакции, как это бывает, не злоупотребляли. в и к т о р даже где-то жалели, но жалели ущербно и снисходительно, как некрасивую разведенную женщину, претендующую на лавры к л е о п а т р и Такое жестокое сочувствие только тяжелило неполноценное сердце, и Кытин готовил в душе мстительный реванш. Автора сорока семи непринятых и тридцати отвергнутых рассказов Китин отчаянно метил в литераторы. Ничего, Виктор, б о л ь з а к а не печатали до пенсионного возраста, мягко успокаивали в газете. Виктор слушал мрачнел, до пенсии было далеко. Скоропись он быстро превзошел дюма и опостылил в редакции своими сочинениями. Сотрудники художественных промыслов стали его избегать. Тогда он начал зачитывать рассказы пришлым активистам, рабкорам и пойманным в отделе писем жалобщикам. Жалобщикам рассказы нравились. Кытин их где-то понимал и все н о радовался. — Приветик, — сказал он Роману Бурчалкину, появившись в отделе культуры и быта. — Ты, старик, не видел случайно Белявского? — Да где-то тут болтался, — сказал Роман. Загорел, бродяга, о как лодочник, и врет еще больше прежнего. Просто уши вянут. «Зачем ты, говоришь, врет?» — заволновался о чем-то своем Виктор. «Просто у него не все сразу получается, а ты сходу уши вянут. Ты, Бурчалкин, стал такой въедливый, что тебе пора просто роман-бур подписываться, честное слово. Кстати, оно эффектней, короче и ко времени. А ты, дай бог, спутают, с л ы к а л как сипун р а з д е л а твоего однофамильца из янтарных песков». «Еще бы», — сказал Роман. «Такой шум вокруг этого, что до сих пор в ушах звенит». А звон был поднят действительно большой, когда Агапалч Сипун лично выловил в янтарных песках гладиаторов XX века и представил их как злостных символистов на страницах Южной здравницы, на эстрадной бирже начался б у Подобной ажиотации тут не было давненько. Конферансье Лисипедов и его подельник н е ш у й с к и й п р о д л и с молотка пьесу «Накипь», три музыкальных эксцентрических обозрения и 9 клона т